Глава двенадцатая. Мы приводнились возле берега на мелководье, пока летели солнце уже склонилось к закату. Таис едва сдерживала зевоту, это было заметно, да и я, честно признаться, подустал. Очень много всего уместилось в предыдущие несколько часов, даже если не считать прыжка в будущее на сотни миллионов лет. Какой интересный мир, сказала Таис, поглядывая на берег. Когда мы все оказались на крыле, я подумала, что кругом какая-то пустыня, а потом мы вдруг оказались на том склоне. Тут очень неспокойно и опасно, раз ледник может подняться за считанные минуты. Мы с Каем переглянулись. Понимаешь, какая ситуация? Осторожно сказал я. Мы, в общем, не совсем там, где мы были, когда я принес тебя на корабль. Это-то понятно, улыбнулась Таис. Мы летели-то сколько? А еще когда мы только оказались здесь, тут была пыльная буря, да? А сейчас воздух, смотрите, какой прозрачный. Мы переместились в будущее. Вмешался Кай. Наш корабль может создавать особое поле. Мы называем его полем стазиса. Когда оно активировано, мы как бы исчезаем из обычного хода времени. Останавливаются все процессы. Это похоже на глубокую заморозку. Разница только в том, что нас еще и совершенно не видно снаружи, потому что время останавливается внутри шарообразной складки пространства. Это хорошо, что ты все объяснил. Таис подняла бровь. Плохо, что я ничего не поняла. С того момента, как ты оказалась на корабле, там снаружи прошло несколько сотен миллионов лет, пояснил я. Таис посмотрела мне в глаза. потом весело прищурилась и прыснула. «Мы с Каем остались серьезными». «Так вы не шутите, значит», — констатировала она, после чего вздохнула и потерла виски. «Какой странный и безумный сон». «В далеком будущем на этой планете будет существовать развитая цивилизация», — продолжал я. «Появятся города, страны и очень много людей». По морям будут ходить корабли, а по воздуху летать самолеты. И нам очень надо туда попасть. Вмешался Кай. Откуда вы знаете? И зачем вам это? Я из того мира, который будет. А Кай, я указал на напарника. Он с Марса. Это другая планета в нашей системе. Жизнь на ней погибла после того, как в нее врезался астероид. Я знаю, потому что я из будущего, и мне нужно вернуться, чтобы спасти мой мир. А Кай мне в этом помогает. Таис устало вздохнула, посмотрела сначала мне в глаза, потом Каю. Слушайте, ребят, сказала она, а у вас случайно не найдется юбки, платье, ну или там хотя бы комбинезонов? Мы искаем. Снова переглянулись. Не ходить же мне в этом одеяле все время. Она указала на укутывающую ее блестящую пленку. Комбинезон нашелся, правда, значительно больше по размеру. Его пришлось позаимствовать из запасов Кая, потому что мой был еще больше. Тайса аккуратно подвернула рукава и штанины, и, если сильно не придираться, выглядела вполне сносно. В мое время такую одежду могли даже принять за модный наряд. Сложнее было с обувью. Наши обычные магнитные ботинки не подходили. Даже когда мы набили носки салфетками, они оставались слишком громоздкими и неудобными для Таис, чтобы в них можно было ходить. Промучившись какое-то время, мы нашли другое решение. Среди запасов я нашел запасные компрессионные чулки для ног, предназначенные для ношения в скафандре. Они подсоединялись к гидравлической системе и могли регулировать давление на нижние конечности. Мы их обрезали в районе стоп. в сжатом состоянии они были как раз более-менее подходящего для Таис размера. Получилось что-то вроде грубых жестких носков или же полусапожек на низкой подошве. Таис осталась довольна. После решения вопроса с одеждой К. отвел девушку в одну из пустующих кают для экипажа, активировал бытовую систему и объяснил, как пользоваться душем и прочими удобствами. А всего через двадцать минут системы челнока зафиксировали. То девушка легла в кровать и, судя по всему, сразу уснула. Мы же устроили что-то вроде совещания на камбузе. Я сделал тонизирующий травяной настой, марсианский аналог кофе. Зонд тебя не засек, сказал Кай. Это уже хорошо. Все-таки интересно, что ты там видел. Все записи в системе скафандр. Кстати, посмотри потом, будет интересно твоего мнения, ответил я. Сделаю, кивнул Кай. Как быть с сушей? Такая беда по всему континенту. Очевидно, напарник говорил про густую растительность, занявшую грандиозные пространства. На такой поверхности не то что стартовать в стазис, даже сесть невозможно. Есть такое дело, согласился я. Похоже, мы в карбоне. Я не то чтобы спец в палеонтологии, знаю только основные вещи и то, потому что поисковиком работал. Искал захоронения на местах сражений. Благородное дело, заметил Кай. Да не то чтобы, вздохнул я. Точнее, не всегда. Но、ну, да я не об этом. Что я помню о карбоне? Основные залежи угля в это время появились. Растения сушу заселили очень плотно. Так что найти место для старта будет не просто. Я сделал небольшую паузу. Я не все успел тебе рассказать. Понимаешь, какая ситуация? Мы приближаемся к ко времени, когда в истории Земли произошла грандиознейшая катастрофа. Какого вида? Массовое вымирание. Самое крупное в истории, как говорят. У нас было подобное, кивнул Кай. За сто миллионов лет до твоего появления. Тогда вымерло почти тридцать процентов живых существ. Скорее всего, это произошло из-за падения астероида. Он вздохнул. Кто бы мог подумать, что это повторится? У вас тоже астероид упал, да? У нас в истории несколько крупных вымираний, сказал я. Скорее всего, некоторые из них мы уже проскочили, но самое крупное точно впереди. Вымерет гораздо больше, чем тридцать процентов живых существ. И произошло оно, то есть. произойдет не из-за метеорита и в этом проблема круто тут у вас веселый мир Кай удивленно поднял брови но постой если дело не в метеорите это разве проблема мы же на Луне не остановились именно из-за метеоритов да не только ответил я помнишь я говорил что там создатели должны будут ловушку поставить я не хотел рисковать Конечно, после стазиса напрямую они не засекут, но пока ищешь подходящее место для ловушки, столкнуться с изолированной областью очень даже можно. Ладно, метеорит невозможно предсказать, если нет точных данных из будущего. Есть риск попасть вместо удара. Но если посчитать, он ведь не должен быть таким уж высоким, да? Хотя, стоп, ты же говорил, что не в метеорите дело. Но что может быть еще опаснее? Создатели? Мы думаем, что две цивилизации устроили что-то вроде большой войнушки в нашем прошлом с применением ядерного и гравитационного оружия. Кай даже рот приоткрыл. Я видел следы этого. Одна из цивилизаций, возможно, планировала колонизацию. Они много чего успели понастроить, что сохранилось даже спустя сотни миллионов лет: транспортные системы и даже космические челноки. И создатели по каким-то причинам это не уничтожили, хотя мы знаем, что они не очень-то любят чужие техногенные артефакты. Тут я осёкся. Мне в голову пришла очень важная мысль, возможно, самая важная с момента начала нашего путешествия. И на Земле, и на Венере техногенные артефакты сохранились. Почему? Самый очевидный ответ. потому что обе планеты на момент начала моего путешествия в прошлое не подвергались считыванию. Значит, большие чистки в системе происходят непостоянно, а только тогда, когда считывается какой-то из миров. Значит, зонд Создателей непостоянно присутствует в системе. Для чего же он явился тогда, в прошлом? Была еще одна цивилизация в системе? Или же он приходит тогда, когда в системе появляются чужаки? В этом случае возможно, что несостоявшиеся колонизаторы боролись с создателями. Нифига себе, прокомментировал Кай. Вот и я о чем. У тебя же был какой-то план, как проскочить это время. В общих чертах, вздохнул я. Если честно, я надеялся, что нам сильно повезет и мы проскочим это время. Но учитывая количество остановок, которые мы уже совершили, Уже ясно, что не проскочим. Если кто-то начнет осваивать планету, а потом защищать ее от отторжения, после стазиса они, скорее всего, обнаружат. Ну и какой выход? Начать переговоры с одной из сторон? Договориться? Нет. Я покачал головой. У нас принципиально разные интересы. Переговоры смысла не имеют. Надо во что бы то ни стало прорваться через этот период незамеченным. «Но как?» «Надо будет выйти из стазиса в самом начале освоения Земли и прятаться в реальном времени, используя стазис только на небольших промежутках, когда будем уверены, что убежище столько выдержит». «Очень сомнительно», — Кай скептически скривил губы. «Если ты говоришь о колонизации и большом строительстве, это все может занять сотни лет. И что, мы будем бегать от пришельцев в прошлом твоего мира, пока не состаримся?» Мне известно, где были самые крупные поселения, ответил я. Их разрушили в первую очередь, буквально утопили в лаве. Это было в Сибири. Сейчас это отдельный материк в северном полушарии, который постепенно сливается с Лавразией. Уже кое-что. Мы знаем, куда точно соваться не следует. Но этого мало, ты же понимаешь. Этого мало, согласился я. Поэтому хочу попробовать использовать стазис в особом режиме, выключать его на пол секунды каждые сто лет, чтобы успеть засечь первые изменения, когда планету начнут колонизировать. Кай почесал подбородок, подумал пару секунд, потом сказал: "Да, реле перенастроить можно. При таком темпе движения потеря времени даже будет приемлемой. Это будет похоже на ускоренную перемотку видеозаписи." но как засечь нужные изменения за полсекунды? Мы не сможем использовать компьютер. Критерии поиска слишком размытые. Я буду в режиме. А что с местом для старта будем делать? На юге, насколько я помню, сейчас части Ган-2, на которой станут Африкой и Южной Америкой в моем времени, как раз проходят через полюс. Скорее всего, там ледяная шапка и минимум растительности. Значит, можно найти подходящее каменистое плато где-то недалеко от побережья у краев ледника. Мы сейчас в южных широтах, но близко к экватору, заметил Кай. Значит, опять плавание. Это лучше, чем горючее полить, заметил я. Но завтра мы проведем тут еще один день. Мне надо высадиться на берег. Это еще зачем? Мысль одна в голову пришла. Видел это существо, которое мы случайно забрали с собой из прошлого. В банке, гадость с хитиновым покровом. Она, кивнул я улыбнувшись. Это называется трилобит, и они не переживут следующее вымирание. Ты что хочешь в своем времени устроить музей вымерших видов? Кай вопросительно поднял бровь. Нет, я отрицательно помотал головой. Я хочу собрать выборку образцов ДНК схожих существ не только здесь, но и дальше по ходу нашего движения во времени. По возможности, конечно, хотя бы фрагментарно. Мы все-таки не научная экспедиция. Но потом, ближе к моему времени, этот материал проанализировать, попытаться понять, почему эволюция может быть так важна, что создатели ждут сотни миллионов лет, пока нужный им мир созреет. Причем практически не вмешиваясь в процесс. Кай пристально посмотрел на меня. В его взгляде было глубокое уважение.